Кому будет полезна эта книга? Эта книга для тех, кто собирается работать в журнальной сфере. Если вы еще не определили, какую область журналистики выбрать, не беда. Это не имеет особого значения. В главе 1 мы будем говорить о том, что возможности развития карьеры сейчас очень разнообразны. Есть множество примеров успешного перехода из одной области СМИ в другую. Вы можете встретить людей, которые перешли в журналы из других СМИ или только собираются сделать это. Данная книга будет полезной и для них. Когда я писала ее, то старалась думать обо всех возможных вопросах читателей. Я хотела, чтобы эта книга была полезной и университетским преподавателям журналистики как по информационному содержанию, так и по общему кругу обсуждаемых в ней тем. Что касается информации, то её, существует одна проблема в нашем В 21 веке <смех>, ситуация меняется слишком часто. В этой книге я пытаюсь размышлять, например, о том, кто сегодня владеет журналами, или о том, кто их редактирует, какие секторы рынка сегодня процветают, а какие, наоборот, испытывают упадок. А приводя какие-либо примеры комп компаний или конкретных журналов, я старался поместить их в максимально общий контекст и везде дать ссылки на источники информации, чтобы студенты могли без труда найти самые современные данные. Что касается спорных вопросов, хочу отметить, что они не всегда обсуждаются на курсах обучения журналистики. И уж тем более будущих тружеников пера не учатся решать их. Ситуация немного улучшилась, когда в начале 1970-х годов в Великобритании началась разработка университетских курсов журналистики. Но в некоторых редакциях до сих пор считают, что в университетских студентов учат потому, что нужно делать, но при этом не объясняют, почему нужно делать именно это так, Есть ли какие-нибудь альтернативные способы? Кто-то может считать теоретические вопросы ненужными отступлением от темы. Тем не менее, мой собственный опыт и преподавание, в преподавании журналистики и в практике работы, а также знакомство с, би, с разнообразной литературой, посвященной проблемам издательском бизнесе, показали, что знания теории могут быть весьма полезными. Если бы кто-нибудь предложил мне статью Галтунга и, Ру, и Руджа, В те времена, когда я постигла основы репортерской работы, я бы быстрее поняла многое из того, что пытался мне объяснить редакторск... редактор отдела новостей. Смотри главу 6 из статьи в журнале Галтунг Энд Руджи, 1973. Другой пример. Книга Бена Крю «Representing Men", основанная на интервью с несколькими редакторами, издателями мужских журналов, среди которых Джеймс Браун, Лода Джи Кью, Джек, Экоу Эшун, Арена, и Пирс Хэму, Фронт. Она будет интересна всем, кто хочет понять причину беспрецедентного роста сектора мужских журналов за последние 10 лет. Кроме того, во многом СМИ сами определяют круг проблем, которые выносят на публичные обсуждения, выбирают форму дискурсии. Поэтому особенно Важно, чтобы мнение журналистов не преподносилось как единственное правильное, а было объективным, и чтобы вопрос оставался открытым для рассмотрения обществом и самими журналистами. Как, собственно, и для тех, кто по долгу службы, будь то исследователями или теоретики, изучают особенности журналистской деятельности. Журналистика. В газете или журнале? Забавно насколько меньше интерес вызывает у теоретиков так называемая журнальная журналистика по сравнению с газетной. Это касается журналов из тех областей, которые могут привлекать внимание исследователей: история, этика, вопросы управления, языки, социологии и так далее. Даже внимание обычной публики к журналам сравнительно невелико. Исключение составляют выпуски со скандальным репортажем с показом мод или с непристойных сплетен о частной жизни высокопоставленных чиновников и известных писателей, как в случае с журналом The Spectator в 2004 году. Такое пренебрежение со стороны общественности отражается даже не в количестве университетских курсов журналистики. Журнальная сфера, собственно, никогда не была особо популярна среди выпускников. Для многих из них и их консультантов по карьере настоящая журналистика – все еще представляется погоней за ежедневно ускользающим временем или участием в военных операциях. Для этого вполне понятны причины. Важные новости представляют как захватывающие, острые, полученные словно на передовой, особенно если речь идет о военных, криминальных или связанных с государством новостях. Работа в журналах, где никакие сжатые сроки сдачи материалов не такие, считается более простой и не такой важный, тем более, что в них описываются проблемы, которые мало кто вол... кого волнует. Бесчисленные фильмы и телевизионные шоу изображают эдаких са... саркастичных, циничных, реалистичных охотников за сенсациями, а офисы журналов, как их преподносит макс... Макс... массовая культура, заполнены в основном персонажами комедии «Absolutely fabulous». Возможно, проблема заключается в том, что долгое время слово «журнал» ассоциировалось для многих с изданием для женщин. Ситуация изменилась с появлением издания «Loaded» в 1992 году. По тропе первопроходца вскоре за успех... с успехом пошли несколько других ежемесячных изданий для мужчин «Максим», «Арена», «GQ», «Фронт». А в 2004 году произошел неожиданный, но быстрый взлет мужских еженедельников «Нац» и «Зо». Все, что создавалось в индустрии специально для женщин, традиционно считалось менее значительным, чем издание мейнстрима. Но рынок потребительских журналов включает большинство материалов, предназначенных не только для слабого пола. По принципам PPA, потребительский Потребительскими считают журналы, которые предоставляют информацию развлекательного характера для проведения досуга. В Великобритании по данным PPA 3324 издания попадают в эту категорию, хотя их количество почти в два раза уступает числу журналов сектора B2B, которые обычно называют деловой или профессиональной прессой. Их насчитывается 5142. Понятно, что это образует солидный рынок, но он гораздо менее заметен, чем и рынок потребительских журналов. Это связано с тем, что многие профессиональные издания распространяют исключительно по подписке. Люди получают только то, что соответствует их интересам. Взятые вместе эти два сектора потребительские и профессиональные журналы с годовым оборотом около 6,4 млрд фунтов стерлингов составляют крепкую журнальную индустрию. А так обстоят дела не только в Великобритании, но и во многих других странах, где обнаруживаются новые рынки. Смотри главу 15. По данным правительства Великобритании, журнальный сектор издательского рынка обеспечивал работой более 53 400 человек в конце 1996 года. Что сравнимо с газетной индустрией, в которой работали 47 тысяч человек. Тенденция здесь также показательна. Для журналов в 1996 году показатели выросли более чем на 9 тысяч за 3 года. Для газет отмечается снижение на 6 тысяч. Другая статистика. Более половины тружеников пера в Великобритании работают в журналах, а не в газетах. Делана и 1997. В книге «News and Journalists» Брайан Макнейр высказывает мысль о необходимости откорректировать баланс значимости между газетами и журналами. Ни один обзор британских, британских СМИ не будет полным без ссылок на журнальный сектор, на эти еженедельные, двухнедельные и ежемесячные издания, которые размывают четкие границы между журналистикой, свободным временем, развлечениями и бизнесом. Собранные в книге данные показывают, что индустрия журнальной периодики заметно больше, чем газетные, как бы ее ни измеряли. Министерство культуры информации и информации из спорта МакНейр отмечает явную журналистскую выразительность как при Eye, так и за экономист. Но слова выдвигают идею, что снова выдвигает идею, что они являются таковыми потому, что описывают важные новости в экономике и политике. Это подразумевает, что большинство материалов, которые проникают в более чем 3300 потребительских и 5100 профессиональных изданий, не относятся непосредственно к журналистике как таковой. Я не хотел бы оспаривать эту точку зрения и приводить здесь различные цитаты из периодики, но могу доказать, что множество примеров отличной, отличной репортерской работы можно найти в журналах, даже в некоторых малоизвестных профессиональных изданиях типа «The Engineer» или тех, которые относятся к альтернативной прессе, например, New Internationalist и The Big Issue. Многие журналы обсуждают серьезные темы и требуют от своих авторов высочайшего литературного стиля и уровня исследовательского материала. МакКей, 2004-2005 Питер Престон, бывший редактор The Guardian, доказывал, что будущее газета в конкурентной борьбе с электронной прессой состоит в точном определении целей и обнаружении рыночных ниш, в расширении подходов к событиям. Это именно те черты, за которые всегда журналы высоко оценили. Даже если вы думаете так же, как «МакНейр», Все равно найдутся статьи экономического или политического содержания, которые анализируются в профессиональной прессе куда более компетентно и обстоятельно, чем в некоторых газетах. Хорошим примером является исследование журналом Computer Weekly причины катастрофы вертолета Ченук» в Шотландии. Более того, к журналистам, которые работают на специализированные издания, постоянно обращаются репортеры обычных газет с просьбами дать подтверждение провести брифинг или даже написать статью, если какое-либо событие выходит за рамки их компетентности. По словам редактора Flight International Мердо Моррисона, за два дня его сотрудники дали около... 100 интервью после атаки на всемирный торговый центр в 2011... 2001 году Стефан Хоторн из журнала Pension World говорит, что его результаты приглашают выступить с комментариями и регулярно приглашает выступить с комментариями в обычной прессе на... как эксперта в области пенсионного обеспечения Конференция 2004 года представляет журнал Представ... представители журналов издаваемых агентством PPA В области менее серьезных новостей обычно считают приглашение журналистов в качестве консультантов. Часто в этой роли выступают, например, такие опытные редакторы, как Мартин Домни из журнала Loaded и Силиэт Дункан из журнала «Космо girl Все упомянутые мною редакторы считают такую деятельность приятной частью своей работы и отличным способом повышения популярности их собственных изданий. У журналов есть и другие функции. Некоторые из них выступают в качестве надежного информационного источника в определенной сфере деятельности для других СМИ. Такую роль, например, в медицинской области выполняет журнал «The Lancet» и «BMJ». За последние по меньшей мере 30 лет газетчики не могли обходиться без помощи коллег из музыкальных журналов, начиная от «NME» и заканчивая «Mix Mage».